Флёр пила чай в гостиной. — Вы еще не в Париже? — Как мило! Чаю хотите? — Я уже пил, — краснее ответил Фрэнсис Уилмот. — Пил у неё. Флёр широко раскрыла глаза. — О! — воскликнула она со смехом. — Как интересно! — Где же это она вас подцепила? Фрэнсис Уилмот не совсем понял смысл этой фразы, но почувствовала в ней что-то оскорбительное. «Вчера она была на «Те-дансон»» — танцы, французское выражение, в том отеле, где я остановился. Она изумительно танцует. И вообще она изумительная женщина. Пожалуйста, объясните мне, что вы имели в виду, когда писали «дальше идти некуда».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 Все здесь запутано и сложно. Люди говорят не то, что думают, а его богиня также же загадочна и причудлива, как и все остальные. Нет, еще более загадочна, ибо какое ему дело до остальных?